«Неоспоримые доказательства. Или все же нет?» «Вот-вот пробьёт мой последний час», — думал я. И «Если вскоре не придет помощь, а ждать ее неоткуда, меня постигнет мучительная смерть от голода». Меня утешала лишь мысль о том, что, по крайней мере, я умру не в одиночестве, а на руках моей любимой Киры. «Мяу!» Казалось, мы уже тысячу часов провели в этой коморке. «Знаю, знаю. Возможно, я слегка преувеличиваю. Но когда вот так сидишь в темноте без всякого занятия, время и правда ползет страшно медленно. Когда дурацкий клоун запер нас здесь, мы вчетвером на мгновение замерли в молчании, как громом пораженные. Опомнившись, ребята стали громко звать на помощь и молотить по двери кулаками. К сожалению, их никто не услышал. Потом Том вспомнил, что у него с собой мобильный телефон, и, обрадовавшись, полез за ним в рюкзак. И тут мы услышали еще одну печальную весть. «Нет сигнала!» Поэтому мы просто сидели и ждали. И ждали. И ждали. Время от времени ребята вновь перенимались кричать и стучать в дверь. В какой-то момент я уже оставил надежду на то, что нас вообще хоть когда-нибудь обнаружат в этой темной дыре. «Уинстон, не переживай ты так!» Словно прочитав мои мысли, сказала Кира и почесала меня за ушками. «Должен же кто-нибудь рано или поздно спуститься в этот подвал. Да и мама с бабушкой нас хватятся и начнут искать». «Вот именно! Рано или поздно! Как бы не было слишком поздно! Вот чего я боялся! Продержусь ли я до тех пор? Ведь мой бедный пустой желудок пару минут назад уже начал громко урчать, подавая недвусмысленные сигналы. «Кажется, силы мои были на исходе». Я уже собрался мысленно попрощаться со всем, что мне дорого, как тут в двери нашей темницы кто-то поскребся. Поначалу так тихо, что это уловил только мой тонкий кошачий слух. Но потом шорох услышали ребята. «Что это?» — немного испуганно прошептала Паули. «Понятия не имею», — ответил ей Том тоже шепотом. «Я не слышал никаких шагов». И тут дверная ручка задвигалась сама собой, словно за нее дергала невидимая рука. Там снаружи кто-то есть, приглушенным голосом сказала Кира. Внезапно задвижка с внешней стороны двери громко скрипнула, дверь распахнулась, и оттуда к нам в коморку запрыгнуло что-то мелкое и мохнатое. И, крыса! С визгом отскочила Паули. — Интересно, крысы что умеют отпирать дверные задвижки? Задумался я и уже почти пришел к выводу, что это весьма маловероятно, как тут мои размышления прервал голос, показавшийся мне очень знакомым. «Крыса, как не стыдно обзываться! Сейчас вот возьму и запру вас тут опять!» Разумеется, крысы не умеют открывать двери, зато обезьяны умеют. Нашего спасителя звали Флойд, и пришел он не один. Следом за ним в нашу тюрьму проскользнул Бартоломео. Тут и ребята разглядели, кто настолько что освободил. «Смотрите-ка, это же цирковые животные!» Взволнованно воскликнула Кира. «Не в бровь, а в глаз», — сказал Бартоломео и начал вылизываться. «А мы в поисках вас всю гостиницу перевернули. Потом я все-таки напал на твой след. По нему мы вас и отыскали. Как вы вообще тут оказались? И кто вас запер?» Пока ребята заинтересованно наблюдали за звериным диалогом, я быстренько объяснил этим двоим, что произошло. Что мы обнаружили награбленное, и что потом нас внезапно застал врасплох клоун, который и бросил нас тут в заточение. Ну, что-то подобное мы и предполагали, пискнул Флойд. Да, точно. Нам показалось очень странным, что ты не появился в назначенное время, в назначенном месте. Раньше ты нас не подводил. — сказал Бартоломео. — Надеюсь, что так. На Уинстона Черчилля можно положиться. — Но вы-то двое тоже, парни, не промах. Уважительно мурлыкнул я. — И нюх у вас отличный. Детективная работа высшей пробы. Я и сам не справился бы лучше. Тысяча благодарностей, друзья. Флойд так обрадовался по хвале, что тут же проделал пару сальто. Бартоломео, напротив, немного смутился. «Да не за что!» — пробормотал он. «Это ведь, само собой, разумеется!» «Неважно, как эти двое нас нашли!» — прервал наш обмен любезностями Тома. «Нужно поскорее выбираться! Ноги в руки и сматываемся отсюда!» Том осторожно выглянул из коморки в коридор. Все чисто!» — сказал он шепотом и быстро зашагал прочь. Мы все поспешили за ним, стараясь не отставать, пронеслись по темному коридору подвала, взбежали вверх по лестнице и выскочили через служебный выход наружу. Ах, это сладкое слово «свобода». Ребята бежали еще некоторое время и, наконец, запыхавшись, остановились и упали на одну из скамеек в парке. «И что теперь?» Тяжело дыша спросил Том. «А теперь пойдем в полицию и обо всем расскажем», сказала Кира. Прямо перед шоу в театр приходили полицейские. не укнул мне Бартоломео. Они хотели задать пару вопросов Балателли, но тогда им не удалось с ним поговорить. Представление вот-вот должно было начаться, поэтому они собирались попозже зайти к нему в цирк. Думаю, они до сих пор там. Я подтолкнул носом Киру, призывая следовать за мной. Пробежал чуть вперед, затем остановился и обернулся, глядя на нее. «Так, Уинстон, ты опять пытаешься мне что-то сказать, да?» — спросила она. Я кивнул, лапой показал на Флойда с Бортоломео, пробежал еще немного вперед и вновь замер в ожидании. «Пойти с тобой в цирк? Но сейчас некогда, Уинстон! Нам ведь нужно в полицию!» С легким укором в голосе сказала Кира. «Святые сардины в масле! Какими же тугодумами бывают порой люди!» Пришлось пускать в ход средства посильнее. Я душераздирающе мяукнул, еще раз показал лапой на своих мохнатых приятелей и принялся метаться туда-сюда, чтобы объяснить доходчивее. На этот раз Кира все поняла. Умница. Пойдемте, обратилась она к Тому и Пауле. «Уинстон хочет показать нам что-то важное. Давайте сначала посмотрим, что там, а в полицию успеем сходить и потом». Когда мы подошли к цирку, Флойд с Бартоломео свернули к шатру. «Ступайте в вагончик Болотелли!» Напоследок прокричал мне кот. «Мы пока спрячемся. Не хватало еще, чтобы нас увидели вместе. К тому же надо рассказать остальным, что мы вас нашли, и вообще обо всем, что произошло». милкнув в знак согласия, я повел ребят во двор к вагончикам. И из вагончика директора цирка до нас вскоре донесся громоподобный бас Болотелли. Его ни с чем невозможно было перепутать. «Инкередибели! Невероятно!» — вопил он. «Поверить не могу! Чарли честный малый!» «Послушайте, милейший, не волнуйтесь вы так!» Попытался утихомирить его кто-то. «Мы ведь это и пытаемся выяснить, причастен ваш Чарли к кражам или нет. У нас как раз появились сомнения на этот счет». Том с любопытством заглянул в одно из окошек вагончика. Ого, да там двое полицейских! Удивленно воскликнул он. Вот черт, Уинстон! Как тебе опять удалось это узнать? А вот так от внимания Уинстона Черчилля ничто не ускользнет. Кира тоже взглянула на меня удивленно, а затем громко постучала в дверь циркового вагончика. Та вскоре распахнулась, и наружу высунулась голова балателли. «А, бомбини, детишки!» — воскликнул он. «Извинять, но мне сейчас некогда ко мне тут переходить!» Он драматически понизил голос. «Карабинеры, то есть полицейские!» «С ними-то мы и хотим поговорить!» — решительно сказала Кира. «Хотим поговорить с полицией? Perché? Почему?» «Потому что мы знаем, что Чарли не вор!» — воскликнула Кира. Балателлин на секунду замер, словно лишившись дара речи. Потом стал размахивать руками в страшном волнении. «Аванти! Аванти!» — приговаривал он. «Закадите же поскорее!» Ребята протиснулись в цирковой вагончик, я незаметно скользнул за ними вслед. Внутри было так мало места, что мы теснились, как сардины в консервной банке. «Так, что тут происходит?» Удивленно спросил один из полицейских, сидевший на угловом диванчике за столом. «Мы хотим сделать заявление», — сказал Том. «Заявление, значит, вот как», — сказал второй полицейский, почёсывая в затылке. «Именно так», — подтвердила Кира. «Дело в том, что мы обнаружили склад Кратинова и даже знаем одного из воров в лицо». «Ах, вот оно что! Тогда выкладывайте» потребовал первый человек в форме. Том, Паули и Кира рассказали обо всем, что им удалось выяснить. Но о моем решающем вкладе в расследование они ни разу не упомянули. Впрочем, на этот раз я нисколечко не обиделся. Ведь начни они объяснять полицейским, что в сыскном деле им помогал кот, те ни слова бы не поверили. «Что ж, мы сейчас же проверим эту кладовку, а вы нас туда отведете. — сказал один из полицейских, выслушав ребят. Балателли, не раздумывая, пошел с нами. Наверное, захотела лично присутствовать при том, как будет доказана невиновность его клоуна. Наша маленькая компания в быстром темпе двинулась в гостиницу. Я задумался, подсчитывая, сколько раз за последние пару дней проделывал этот путь в обе стороны. Наверное, с этими вынужденными тренировками для меня теперь даже марафон пробежать раз плюнуть. Тут я заметил, как один из полицейских с сомнением указал на меня пальцем. «А что это, кстати, за кошка все время за нами бежит? Ведь вход в парк животным строго воспрещен». «Хм!» — откашлялась Кира и подмигнула мне заговорчески. «Это цирковой кот, так что ему можно тут находиться». Вабени, Именно так!» — подтвердил Балателли, «Это Бартоломео, летающий кот!» «Он всемирно знаменит! Лучший кот в мире!» Я слегка усмехнулся себе в усы. Наконец-то кто-то признал мою подлинную значимость. На всех парах мы примчались к гостинице. Болотелли к этому моменту совсем замучила одышка, и он сопел, как паровоз. Похоже, не только у Нелли, но и ему не помешало бы сбросить пару килограммчиков. Дети привели полицейских к служебному входу, а оттуда в подвал. В сумрачном коридоре один из полицейских жестом велел всем нам держаться чуть поодаль. «Давайте-ка мы пойдем вперед», — тихо сказал он. «Мало ли что». Когда они поравнялись с кладовкой, Том прошептал. «Это здесь, прямо за дверью». Полицейские осторожно вошли в коморку. Мы же остались снаружи, поскольку внутри было слишком тесно. Но мы слышали, как полицейские что-то отодвигали, и видели, как они светили во все углы своими фонариками. «Вы что, решили нас разыграть?» — рассердился один из полицейских через несколько минут. «Здесь же вообще ничего нет!» Балателлив взволнованно протиснулся в коморку, я последовал за ним. Он широко распахнул глаза и уставился на полке. «Не Ничего!» В ужасе завопил он. «Ассолютаменте, нiente», — клянусь своей когтиточкой. К сожалению, он был совершенно прав. Я тоже не мог поверить собственным глазам, ведь на полках царила зияющая пустота.